Глава пятая. Опасная прогулка верхом. Нэнси ванулась вперед и на лету перехватила падающий кувшин. Все выдохнули с облегчением. Первой заговорила жена мужчины, смахнувшего кувшин тростью. «Ну что я тебе говорила, Чарли? Эта твоя трость когда-нибудь меня доконает!» Она попыталась выдернуть трость из рук мужа, но тот крепко держал ее. Назревавший конфликт был пресечен вбежавшим в галерею охранником Он вежливо, но твердо попросил супружескую пару удалиться. Чарли вдруг паник и последовал за женой к выходу. Дождавшись, пока супружеская пара уйдет, девушки расхохотались. «Если бы у меня был такой муж!» — начала Бесс. «Или такая жена!» — подхватила Джордж. Нэнси не выпускала кувшины из рук. Охранник сделал ей замечание, что экспонаты нельзя снимать с полок. Джордж быстро посвятила его в суть произошедшего, и работник музея поблагодарил Нэнси за ловкость и находчивость. «Грасиас», — кивнула Нэнси. Все присутствующие заметили, как внимательно она разглядывает глиняные изделия, которые держит в руках. Голова и шея животного были вытянуты вперед, в то время как хвост только обозначен небольшим мазком краски на поверхности. «Тебе это ничего не напоминает?» — спросила Карла, помогая Нэнси вернуть старинный кувшин на место. «Да нет, пожалуй», — ответила юная сыщица, но все же поинтересовалась у охранника. «Есть ли какая-нибудь символика в том, что хвосты у обезьян изображаются укороченными?» Тот пожал плечами и сказал, что ничего про это не знает. Девушка закончила обход музея и вернулась домой. В ожидании ужина, который в южноамериканских домах подается поздно, Нэнси и ее подруги присели потолковать с Карлой и ее родителями. Выслушав рассказ о событиях прошедшего дня, сеньор Понца повернулся к Нэнси и спросил, «Ну что, появились какие-нибудь мысли? Как решить требус?» Каков может быть следующий шаг?» Уныньте озорно заблестели глаза. «О, да», — лукаво сказала она. «Я знаю, что мне хотелось бы сделать, да только это невозможно». «Нет, ничего невозможного», — с улыбкой возразил хозяин дома. «Выкладывайте, что там у вас на уме?» «Поездка в миртовый лес». При этих словах Бесс и Джордж растерянно заморгали. Однако, к их изумлению, заявление Нэнси ничуть не обескуражило сеньора Понсо. Добродушно улыбаясь, он сообщил девушкам, что у его компании имеется частный самолет, который как раз завтра летит в Аргентину. И, между прочим, приземлится он совсем недалеко от полуострова, где растут эти необычные древние деревья. Далее сеньор Понсо пояснил, что руководители компании, включая его самого, собираются остановиться в шикарном отеле льяу ульяу для участия в трехдневной конференции и соревнованиях по гольфу. «Летим в Барилотче, откуда едем на машинах в гостиницу. Места в самолете еще для четырех пассажиров вполне хватит. Так что не желаете ли присоединиться?» Гости едва не потеряли дар речи от восторга, и Нэнси наконец вымолвила. «Конечно, сеньор Понце, большое спасибо. Это было бы замечательно. И мир-то, говорите, растут недалеко от того места, где мы остановимся. Отель расположен на берегу того же озера. Сможете взять там напрокат лодку и добраться до леса? «Папа!» — воскликнула Карла, обнимая отца. «Ты просто душка!» И, поймав удивленный взгляд отца, поспешно добавила. «Так девушки в Риверхайдс обращаются к людям, сделавшим доброе дело» дома нам, перуанцам?» — со смехом ответил ее отец. «Следует перенять это выражение. Мне нравится». Сеньор Понца напомнил, что вылет назначен на завтрашнее утро, так что дочери и ее подругам следует быть готовыми как можно раньше. Он добавил, что Нэнси, может, стоит прихватить с собой дощечку. Уже ложась, б сказала Джордж. «Слушай, с того момента, как мы уехали из дома, столько всего произошло!» что я скоро лопну от впечатлений. «Знаешь что, дорогая моя толстушка», — ухмыльнулась кузина, «может, оно и неплохо. Немного лишнего веса сбросишь». Полет оказался чудесным. От видов дух захватывало. Снежные шапки гор, вереницы озер, зелень полей, расстилающихся на сотни миль вокруг, пастбище с мирно щиплющими траву домашними животными барелочи оказался чудесным весьма оригинальным городом он был основан швейцарцами распланировавшими его так чтобы он как можно больше напоминал им родину путь до гостиницы занял не более получаса это было вытянутое в длину поднимающееся уступами здание, расположенное посреди пышной природы на возвышенности откуда открывался красивый вид на водную гладь в центре гостиницы Находился просторный холл, от него во всю длину здания тянулся широкий коридор, по обе стороны которого теснились многочисленные киоски и магазинчики, а в конце имелась большая гостиная с застекленной террасой, выходившей на поле для гольфа. Девушек разместили на втором этаже, куда вела широкая лестница. По ней они и поднялись, не воспользовавшись лифтом. Окна номера Нэнси и Карлы выходили на озеро. Далеко простиравшаяся в обе стороны Недалеко от гостиницы располагалась лодочная станция Где можно было нанять катер «Смотрите!» — воскликнула Бэс, Указывая на тропинку, вившуюся у подножья склона По ней брел вол, тянувший за собой повозку На которой сидел лениво шевеля вожами полусонный возница «Это надо сфотографировать!» — заявила Бэс и бросилась к себе в номер за фотоаппаратом. Но к тому времени, когда она вернулась, повозка уже скрылась за поворотом. «Ничего, в следующий раз повезет», — утешил ее Джордж. Девушки распаковали багаж, и Нэнси аккуратно положила дощечку в нижний ящик своего комода, прикрыв ее немнущимся платьем и парой свитеров. Джордж просунула голову в дверь. «Пошли прогуляемся», — предложила она. «Похоже, тут есть на что посмотреть». «К тому же надо найти кого-нибудь, кто отвезет нас завтра в лес», — добавила Нэнси. Девушки переоделись в просторные брюки, заперли дверь и быстро спустились вниз. Бес перекинула через плечо фотоаппарат. «Может, повозка вернется?» — с надеждой сказала она. Прежде всего девушки отправились на лодочную станцию и договорились о завтрашней поездке. Им сказали, что есть и другие желающие прокатиться. «Остается надеяться, что дождь не польет», — озабоченно добавил мужчина, принявший заказ. «По всему видно, это вполне вероятно». «Ну, мы-то в любом случае поедем», — возразила Нейтси. «До завтра». На обратном пути в гостиницу девушки увидели стоявшую на обочине дороги повозку, но возницы поблизости не было. Бес решила, что это хорошая возможность поснимать. Подойдя поближе к валу, они заметили мальчишку лет 14, сидевшего неподалеку на склоне холма. С ним разговаривал какой-то мужчина. Завидев девушек, он резко оборвал разговор и поспешно удалился. «Чего это он?» — удивилась Джордж. «Наш, что ли, испугался?» Бес уже собиралась начать съемку, Когда мальчишка поднялся с насыпи и крикнул, обращаясь к Нэнси: "Ездить на вале? Сняться на вале?" Нэнси покачала головой, но Бес идея понравилась. "Залезай. Ну что, тебе стоит? Прекрасные воспоминания останутся о нашей поездке". "Ладно", уговорила, кивнула Нэнси. С помощью Джордж она слегка подпрыгнув, приземлилась точно на спину валу и тут же мальчишка, у которого была в руках палка, огрел ею животное. То стремительно бросилась вперед, едва не сбросив Нэнси на землю. Лишь в этот момент она с тревогой сообразила, что волн не запряжен в повозку. Громко вскрикнув, она вцепилась ему в шею. Подруги в ошеломлении застыли на месте, но тут же бросились следом за животным, которое, несмотря на свои размеры и неповоротливость, набрало приличную скорость. Бес, которой было страшно не меньше, чем другим, следовало за кузиной. «Давай наверх, перехватим их по другую сторону!» — во все горло закричала Джордж. Бок о бок они взбежали на вершину холма, потом спустились на несколько ярдов по противоположному склону и оказались прямо перед мчавшимся на них валом. «Делай, как я!» — скомандовала Джордж. Обе девушки — Яростно замахали руками, смыкая и размыкая их крест-накрест. Они широко расставили ноги и принялись раскачиваться из стороны в сторону. Вол, напуганный всеми этими телодвижениями, резко остановился. Нэнси поспешно спрыгнула на землю. «Спасибо, девочки. Ничего себе прогулочка. Не скажу, что издана не бале мое любимое развлечение. Но с этим волном что делать?» «Здесь оставим», — спросила Джордж. Словно бы в ответ на ее вопрос на дороге показался возница. По-английски он почти не говорил, но, судя по тому, что девушки смогли понять, он ругал их за то, что они расседлали вала. Эти обвинения они решительно отмели. Да, но тогда кто это сделал? Парнишка или тот мужчина, что столь поспешно покинул место действия? Надо спросить мальчика предложила Джордж. Они вернулись к повозке, но подростку уже и след простыл. Когда вернулся со своей животиной возница, они рассказали ему про мальчика и спросили, не знает ли он, кто это. «Может, из гольф-клуба. Он там мячики подносит. Зовут Томасом Ривера». Джордж кипела от ярости. «Немедленно идем в клуб, надо выяснить, уж не тот ли тип, которого мы здесь видели». Надоумил Томаса сыграть с нами эту мерзкую шутку. Остальные согласились и все направились на поиски. Когда они добрались до места, управляющий клуба подтвердил, что мальчишка здесь действительно работает. Сегодня он ушел раньше обычного. Живет в Барелоче, но, боюсь, точного адреса его я не знаю. Нэнси рассказала управляющему о том, что случилось. Когда Томас появится, не спросите ли его про того мужчину? Управляющий пообещал выполнить просьбу, и девушки вернулись в гостиницу. Войдя в номер, Нэнси заметила, что нижний ящик ее комоды слегка выдвинут. Помня, что перед уходом она плотно закрыла его, юная сыщица насторожилась. Она стремительно пересекла комнату, рванула ящик на себя и испуганно вскрикнула.